Глава девятая. Не видела Феникса паникующим, даже когда ему банши орал во всю глотку прямо в лицо, а тут, кажется, нервишки немного сдали. Руку мне поглаживает, как песика. В глаза старается не смотреть, брови огненной галочкой нахмурил и потащил. Куда? Только и уточняла я. Эх, грозную каз бы ты и с места так не сдвинул. В гостиницу. Как звучит? «Ну, хорошо». Я убедилась, что чайник Фавл захватил и успокоилась. Там уж мы по стенкам поскребем. «А ты что такая невозмутимая?» На ходу обернулся Феникс. «Маленькие изменения мне не страшны, впрочем, как и большие», — хотелось ответить мне. «Ты бы видел, как я меняюсь в грозную Кас, Хотя нет, не надо тебе этого видеть». «Забыл, где я и кем работаю?» Отболталась по-быстрому. Фавел пробежался взглядом по моему лицу и так быстро отвернулся, что я точно убедилась, изменения коснулись моей прекрасной физиономии. И молилась про себя только об одном, чтобы это не было эффектом наложения на мои чары, а то труба. Феникс замучает до смерти. Ещё на подходе к гостинице я заметила, что по территории бегают кролики-зубоскалы, а их красные глаза в темноте мигают, словно светлячки. Всё настолько плохо, что ты даже их выпустил?» Перестраховался. Эти милые пушистые творения сгрызли на раз любую нечисть стоило той ступить на зелёную травку. Набрасывались сотней и не оставляли даже мимолётного воспоминания. Феникс выпускал их только в крайнем случае, когда нужно было отцепить гостиницу и избежать прорыва опасной нечисти в город. Для прохода оставалась одна дорожка к массивным входным дверям, но и она способна стать злейшим врагом, если твоя кровь не впитана в ее проходной камень. Именно по ней я проводила дорогих иномирян в город, чтобы их не завернула в рулончик и не раскатала в ничто. Считайте, сейчас гостиница между мирами была на надежном замке, а на случай, если случайный путник забрел в эти края, активированы десятки отвратителей, что перебирают лапками на столбах забора. Очень полезная штука, кстати. Давно хочу отковырять себе такого каменного паучка и перенастроить, чтобы когда надо отпугивал от меня поклонников по одному только моему желанию. «Не жизнь, а сказка была бы!» «Нет с собой пояса?» Феникс постарался разглядеть под моим плащом форменную экипировку каждого служащего гостиницы. «Я же выходная, шеф!» «Ну да, ну да!» Феникс завел руку за спину и протянул мне ручку от черобиты. «Держи, у меня как раз запасная есть!» Я привычным движением пальцев активировала магическую дубинку и взвесила ее в руках. А моя полегче будет. Раза в два. Классная штука, кстати. Жалко, на мирных приставалах нельзя проверять. А вот потустороннюю нечисть отправляет назад с полуразмаха. С этим даже дохлые ручки красотки Касс справляются. Правда, подозреваю, что если бы на границе миров работала гроза Уильшема, то отправляла бы в освоясь одним щелчком пальцев. А вот прекрасная версия на арене бы не справилась. Эх, обидно. Феникс пошел вперед, а я притормозила, заметив одну любопытную мордашку за углом, на которого никакие отпугиватели не действовали». Синий колпачок удивительным образом сочетался с голубыми выскорку слезами, что текли по щекам к бороде гнома. А вот мешочка нигде не было видно. Припрятал. Хозяйственный мужчинка. Домовитый. Эх, была бы гноминей. Кассандра, ты что там увидела? Окликнул Феникс на середине дорожки. Иду. Я бросил прощальный взгляд на Морфия, но того и след простыл. Феникс отбарабанил кодовый стук в дверь, и хранитель двери проснулся. Когда я первый раз увидела, как на меня смотрят два огромных глаза, размером с мою голову, то унеслась прочь и пришла только на следующий день на собеседование. Благо, я не одна была такая пугливая, и должность меня дождалась. «Приветствую, хозяин!» Хранитель дверей радушно открыл аж две двери, А вот когда подошла я, привычно захлопнул перед носом одну, оставив щелочку для прохода. «Все вредничаешь?» Я уже перестала удивляться с норовистости замочного духа. Ну, не срослось у нас с первой встречи. Не слюбилась. Больше года работаю, а он мне все, щелочку оставляет для прохода. Злопамятный. Не понравилось ему, как я вылетела в первый день работы на всех парах и не дождалась, пока его величество до конца откроет дверь. Вот теперь, как тогда протиснулась, так до сих пор хожу. И не объяснишь никому, что я тогда спешила, чтобы не удивить всех фантастическими изменениями в организме. Я втиснулась в холл, едва успев выдернуть край плаща, из сомкнувшихся за мной дверей. Щелк. С люстры спустился управляющий. Гибкий Мел. Существо невероятной пластичности и предприимчивости, ставший незаменимым помощником Феникса в ведении гостиницы. Он чем-то напоминал обезьяну с невероятно длинными руками и ногами и обладал привычкой передвигаться по потолку на липучках-присосках. Давным-давно, когда Фавел был еще маленький, и его отец охранял границу между мирами, гибкий Мел пришел из другого мира, да так и остался здесь. «Хозяин, хозяйка!» Привычно поприветствовал нас гибкий Мел, снимая крошечную шляпу-цилиндр, что прицеплял на редкие волосенки между острых ушей при помощи хитрого приспособления. «Вы сегодня такая особенная!» «Почему хозяйка? Сама не знаю, но управляющий с первого дня моей работы упорно звал меня именно так. Даже Фавел не смог переубедить упрямца. Оставалось только смириться». В гостинице столько чудных обитателей, что если обращать на каждого внимания, можно с ума сойти. Зацепилась взглядом за зеркало в фойе и ошеломленно застыла. Секунд десять таращилась на отражение красотки Касс со светящимися синими глазами, а потом медленно подошла поближе. «Увидела», — разочарованно констатировал Феникс, вставая позади меня. Такое трудно не заметить. У меня в глазах магические прожекторы. Не преувеличивай горящий взгляд. Ага, в прямом смысле этого слова. Что ты там говорил про лабораторию? Я старалась не нервничать, но получалось трудно. Почти никакие изменения во внешности прекрасной версии не испугали бы меня. Кроме метаморфоз глаз и волос, так как они единственные не менялись. И вот тут случилось полное попадание. Вдруг жуткий крик раздался из глубины гостиницы. «Опять бушует?» — фавел тут же стал собранным. «Тенью у портала ходит!» — громким шепотом пояснил управляющий, сделав страшные глаза. «С нашей стороны?» — тут же подключилась я. Неужели оставили опасность по эту сторону портала? В руках тут же раскрылась и закрылась чаробита. «Обижаешь!» Феникс пошел было к портальному залу, но затормозил на полпути. «Но звук!» — как раз догнала я мужчину. «Вот то-то и оно!» Феникс с тревогой посмотрел на меня и пояснил. «Может, ты здесь останешься?» Я сейчас проверю и вернусь, займемся твоими глазами. Рык повторился, а гибкий Мел прижал шляпу к груди. «Грозному монстру грозную касс, хозяин!» «Да не смог я с твоим идолом даже толком поговорить, как меня отбрили!» Неохотно поделился Феникс, а я с удивлением покосилась на управляющего. «Ого, мой фанат, а я и не знала!» «Хозяин! Грозная видная Ее не так просто заполучить!» Раздулся от гордости гибкий Мел, а я еле сдержала нервный смешок. «Вот это да! Какая преданность! Сама себе завидую!» «Будьте более напористым! Такие женщины, как вершина самой высокой горы!» «Сдохнешь, пока доберешься!» Скептически поднял брови Фавел и тут же бросился в портальный зал под еще один раздирающий крик нечисти. Рванула следом, скидывая плащ на ходу. «Подхвачу, хозяйка!» Гибкий мыл ловко забрал у меня мешавшую вещь. «Спешите!» И так грустно мне в спину. «Эх, если бы здесь была гроза Уильшема!» Я влетела в портальный зал как раз в момент, когда из крайней арки далеких миров высунулась противная лохматая моська. Фавел приветствовал ее ударом черобиты в челюсть, но той, казалось, даже понравилось, Морда дернулась, поверхность портала натянулась, сдерживая нечисть, а потом это существо увидело меня.